И тем не менее удерет. Я сегодня только и делаю, что по коридору и у ворот бегаю. В окно убежит. Нет, не убежит. Опасно. На два церковь. разбирают. Могут увидеть и поймать. А во дворе махнул через забор и кончено. А за каким чертом ему меня по письму приглашать? Да, очень страшный человек. Разговор Черпанова меня заинтересовал чрезвычайно. Кроме того, мне хотелось отдохнуть, а в комнате дяди Савелия было так тихо. Птичек держит. Скажите, какую же волю надо иметь, чтобы, будучи в таком положении, волю иметь птичками заниматься? Они мне не верят. Не верит, Будто я уже все заполучил. Да что вы могли заполучить? Кто? Лебедева? Ну, одним словом, идемте, идемте. В комнате дяди Савелия по-прежнему чирикали птички. По-прежнему он играл в шашки со Львом Львовичем, лицо у которого стало еще багровие. Дядя Савелий? вежливейше подвинул к нам стулья. Мы сели. Черпанов нервничал. Особенно его возмущали птички. «Мешают?» — спросил дядя Савелий. «Не люблю птиц». «Как ведь и я, Леонид думаете, люблю...» Ну, так, видите ли, для полного комплекта держу. Для какого полного комплекта? Надо, знаете, приверженность к старому быту показать. Ко мне ведь люди приходят и должны видеть. Живет старичок мирно, ловко, все атрибуты сохранил. И птички в окне, и герань, коврики, иконки... А мне, в сущности, Леон Иванович, на все наплевать. Но раз нужный человек воображает меня в таком виде, отчего ему не польстить. Вот вы вещичку тут из готовой одежды ищете, а ее мне принесли. Принесли? Все в силу той же ко мне веры. Я не думаю, чтобы вы мне ее уступили, дядя Савелий, хотя посмотреть бы, а? а почему не уступить? Почему не уступить, если бы еще до поездки на Урал я бы интересовался одеждой, но она хлопот на море ест, и на Урал вы не поедете, и одежду вы у себя не храните, и вещь мне не уступите? Совершенно верно. Я вещей не храню. Но из того, что я говорю с вами искренне, можете понять, что на Урал я поеду, Леон Иванович. вы же мне там тлуб на бараньем меху непременно выдадите. Выдадим, выдадим. Ну вам-то зачем ехать? А я очень сгожусь. От меня, если вдуматься, самый вред происходит. Я очень атмосферу чувствую. Вот у меня сестра Степанида Константиновна тоже прекрасно чувствует. Но одна Бога. однобока, А я могу ото всех атмосферу собирать. И вот вижу, жить мне в дальнейшем невозможно. Совсем? Или на срок? Спросил я. Да ведь много ли мне до смерти осталось? Очень незначительный срок. У меня рак. Врете? Ну, не рак, так малярия. И малярии нету. А откуда вам известно? Лебеди, вы говорили. знал, что вы с ними знакомы, Леон Иванович.